За происходящим наблюдала, сверкая и скручиваясь спиралью, прилетевшая с холма мысль. Алхимик даже не подозревала ее присутствии, знал только, что сегодня он был необыкновенно изобретателен. Ее же привлек ум торговца, она была знакома с таким складом ума, ей нравились такие умы. Ум, пригодный для торговли пирожками из ночного кошмара, без труда справиться с торговлей грезами, она рванулась ввысь. А на далеком холме легкий ветерок игрался с остывшим серым пеплом. Ниже по склону во впадине, где из трещины в камне тянулся вверх крохотный кустик можжевельника, заструилась тонкая струйка песка.